«Я не стану касаться республик, ибо подробно говорю о них в другом месте. Здесь я перейду прямо к единовластному управлению и, держась намеченного выше порядка, разберу, какими способами государи могут управлять государствами и удерживать над ними власть». Начну с того, что наследному государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому, ибо для этого ему достаточно не приступать обычая предков и впоследствии без поспешности применяться к новым обстоятельствам. При таком образе действий даже посредственный правитель не утратит власти, если только не будет свергнут особо могущественной и грозной силой. но и в этом случае он отвоюет власть при первой же неудаче завоевателя. У нас в Италии примером тому может служить герцог Феррарский, который удержался у власти после поражения, нанесенного ему венецианцами в 1484 году и папой Юлием в 1510, только потому, что род его истори правил Феррари. Ибо у государя, унаследовавшего власть меньше причин и меньше необходимости притеснять подданных, почему они и платят ему больше любовью, и если он не обнаруживает чрезмерных пороков, вызывающих ненависть, то закономерно пользуется благорасположением граждан. Давнее и преемственное правление заставляет забыть о бывших некогда переворотах и вызвавших их причинах, тогда как всякая перемена прокладывает путь другим переменам. Глава третья. О смешанных государствах. Трудно удержать власть новому государю, и даже наследному государю, присоединившему новое владение. Так что государство становится как бы смешанным. Трудно удержать над ним власть прежде всего вследствие той же естественной причины, какая вызывает перевороты во всех новых государствах. А именно, люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого. Но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагая на них разного рода повинности и обременяет их по войска, как это неизбежно бывает при завоевании. и таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить их в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан, ведь без их помощи он не мог бы войти в страну, как бы ни было сильно его войско». Именно по этим причинам Людовик XII, король Франции, быстро занял Милан и также быстро его лишился. И герцогу Лудовику потому же удалось в тот раз отбить Милан собственными силами. Ибо народ, который сам растворил перед королем ворота, скоро понял, что обманулся в своих упованиях и расчетах и отказался терпеть гнет нового государя. Правда, если мятежная страна завоевана повторно, то государю легче утвердить в ней свою власть, так как мятеж дает ему повод с меньшей оглядкой карать виновных, уличать подозреваемых, принимать защитные меры в наиболее уязвимых местах. Так в первый раз Франция сдала Милан, едва герцог Лодовика пошумел на его границах. Но во второй раз Франция удерживала Милан до тех пор, пока на нее не ополчились все итальянские государства и не рассеяли и не сгнали ее войска из пределов Италии, что произошло по причинам, названным выше. Тем не менее Франция оба раза потеряла Милан. Причину первой неудачи короля, общую для всех подобных случаев, я назвал. Остается выяснить причину второй и разобраться в том, какие средства были у Людовика и у всякого на его месте, чтобы упрочить завоевание вернее, чем то сделала Франция. Начну с того, что завоеванные и унаследованные владения могут принадлежать либо к одной стране и иметь один язык, либо к разным странам и иметь разные языки.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 Если же государь обо всем этом не позаботится, он скоро лишится завоеванного, но до того претерпит бесчисленное множество трудностей и невзгод. Римляне, завоевывая страну, соблюдали все названные правила, учреждали колонии, покровительствовали слабым, не давая им, однако, войти в силу, обуздывали сильных и принимали меры к тому, чтобы в страну не проникло влияние могущественных чужеземцев. Ограничиваясь примером Греции. Римляне привлекли на свою сторону ахейцев и эталийцев, унизили македонское царство, изгнали оттуда Антиоха. Но, невзирая ни на какие заслуги, не позволяли ахейцам и эталийцам расширить свои владения, не поддались налезть Филиппа и не заключили с ним союза, пока не сломили его могущество и не уступили напору Антиоха, домогавшегося владения в Греции». Римляне поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, то есть думали не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, и старались всеми силами предотвратить возможные беды, что не нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые меры. Но если дожидаться, пока беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечимым. Здесь происходит то же самое, что с чахоткой. Врачи говорят, что вначале эту болезнь трудно распознать, но легко излечить. Если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и в делах государства. Если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет». Римляне, предвидя беду заранее, тотчас принимали меры, а не бездействовали из опасения вызвать войну, ибо знали, что войны нельзя избежать, можно лишь оттянуть ее к выгоде противника. Поэтому они решились на войну с Филиппом и Антиохом на территории Греции, чтобы потом не пришлось воевать с ними в Италии. В то время еще была возможность избежать войны как с тем, так и с другим, но они этого не пожелали. Римлянам не по душе была поговорка, которая не сходила с уст теперешних мудрецов. «Полагайтесь на благодетельное время». Они считали благодетельным лишь собственную доблесть и дальновидность. Промедление же может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло. Но вернемся к Франции и посмотрим, выполнила ли она хоть одно из названных мной условий. «Я буду говорить не о Карле, а о Людовике. Он дольше удерживался в Италии, поэтому его образ действия для нас нагляднее. И вы убедитесь, что он поступал прямо противоположно тому, как должен поступать государь, чтобы удержать власть на чужой по обычаям и языку страной». Король Людовик вошел в Италию благодаря венецианцам, которые, желая расширить свои владения, потребовали за помощь половины Ломбардии.